29 ноября, второго года миссии, четверг, утро, первый этаж, правая столовая Большого дома. Утро первого дня, после праздника завершения осенних дел, началось в Большом доме с Совета вождей. Сначала требовалось утвердить решение начать выдачу табачного довольствия и потом уже составить перечень дел, который предстоит проделать зимой. Присутствовал на этом совете и старший Унтер Петров. Вот так шел за табачком, а попал на заседание. Но предварительно он посмотрел на предъявленные семена и подтвердил, что они действительно очень похожи на семена табака. Так что на глаз не отличишь. Осталось только их посеять и посмотреть, что вырастет и вырастет ли вообще». К удивлению Петровича, большого сопротивления со стороны Марины Витальевны, его предложение не вызвало. Выслушав аргументы «за» и «против», она только сухо кивнула и сказала, «Я поняла, что этим все закончится еще тогда, когда вы привезли этот табак сюда». Они сожгли его там, вместе с телами тех несчастных, которые привели фрегат в этот мир. И не говорите, что у вас на это совсем не было времени. Перед отплытием вы пробыли там трое суток и вполне могли бы провести эту операцию. Возможно, и в самом деле эта дурная привычка является частью нашей цивилизации, и без нее передаваемый культурный код будет не полон. Но только я хотела бы... чтобы курение осталось исключительно прерогативой мужской части нашего общества и не затрагивало женщин. И особо строгая табу следует наложить на курение беременных. Вот это, прости меня, Петрович, уже без вариантов». «Будьте уверены, сударыня», — сказал старший унтер унтерпирогов. «Среди наших мужичков ни одного беременного нет. Проверено». Это заявление вызвало тихие смешки, собравшихся как с женской, так и с мужской стороны. Не понял сказанного разве что Раймонда Демиано. и лишь Марина Витальевна бросила на шутника яростный взгляд. «Не петросяньте», — говорил Никодимович, строго сказала она. «Вы прекрасно поняли, что я имела в виду. Вы сами как хотите, но не стоит травить никотином женские организмы». «Не бойтесь, уважаемая Марина Витальевна», — сказал тот посерьезнев. «Мы своим бабам, то есть женщинам, курить не позволим ни в жизнь. Барская это забава, когда дамочка смолит папироской. Не было у нас никогда такого и не будет». «А я говорила совсем не про вас», — сказала Марина Витальевна. «В этом смысле за ваш домострой я спокойна. Лишь бы дело не доходило до рукоприкладства. Наши правила на этот случай вы знаете». Я имела в виду более продвинутую и утонченную часть нашего общества, которая не применит угостить супругу затяжкой из трубочки. Не так ли, сеньор Белло? Я знать правила, сеньора Марина, вспыхнул итальянец. И если сеньор Сергей говорит табу, я это исполнять. И другой мой парень тоже. Мы подводный моряк. Понимать, что такое дисциплина и порядок, а еще не может быть, чтобы сильно хотеть курить. Там, под вода, это нельзя. «Тот из нас, кто втихаря курит в школа», — сказал Ролан Базен, — «за год успеть забыть, что это такое. Если кто-то из моих придет и скажет, что ему надо давать табак, то вы гоните его прочь, ибо, как говорит мадам Ляля, -ля, нефиг». Пусть табак будет только для тех, кто у нас совсем недавно и сильно страдать потому, что у него пухнуть уши. Тоже верно, Ролан, сказал Сергей Петрович. Кто еще хочет высказаться по этому вопросу? Я еще не закончить, месье Петрович, произнес тот. Из наших под подозрений могут быть только Флоган Стюбуа и Сесиль Кампо. Это очень легкомысленные мадмуазель, которым бесполезно что-то говорить. В одно ухо слова «влетели», в другое вылетели и не поймаешь. Они найти себе мужей, из которых теперь будут вить веревкам. Все другие бежать от них, как от огня. Если кто и сказать своему мужчине «дай затянуться», то это только они. А потом от них эта зараза идти по другой девушке. «Мы на женсовете будем иметь это в виду», — сказала Марина Витальевна. «Спасибо тебе, Ролан, за предупреждение. Одним словом, Петрович, накладывай табу на женское курение, а непослушные девочки пусть будут уже нашей заботой. Не думаю, что к этой забаве сразу пристрастятся аборигенки. Начаться все должно с наших современниц». Индианки, что в Северной, что в Южной Америке, «Смолили трубки в большом количестве еще до прихода Колумба», — сказал Сергей Петрович. «А на американок европейского происхождения это поветрие перешло только с началом эмансипации, так что первое «дай затянуться» может последовать и от кого-то из волчиц, лани и полуафриканок, особенно уязвимые в этом смысле волчицы». Ведь они считают себя ничуть не хуже мужчины, спорить с этим утверждением крайне сложно. «Ты, Петрович, наложи табу», — сказала Марина Витальевна. «И лучше будет, если вы сделаете это вдвоем с отцом Бонифацием. А если его кто-нибудь нарушит, то мы будем принимать соответствующие меры. Лучше бы вы вовсе не тащили табак сюда к нам, а выбросили его в воду прямо там, где нашли этот фрегат». Она вздохнула. «Отец Бонифаций», — сказал Сергей Петрович. «А вы что скажете по этому поводу?» «Я не знать, что сказать, потому что в мое время еще не был такой привычка», — ответил священник. «Вы объяснить мне, а потом я говорить». «Курение табака делает людей более благодушными и склонными к компромиссам», — сказал Сергей Петрович. И при этом, в отличие от вина и иных веществ такого толка, оно не лишает их разума, а, напротив, стимулирует умственную деятельность. Но есть в этом занятии и оборотная сторона. Во-первых, это действительно привычка, и чем дольше человек курит, тем больше ему хочется. Во-вторых, тот, кто привык к курению... При отсутствии такой возможности становится нервным, злым и раздражительным, и в случае длительного воздержания такое состояние может продлиться от месяца до полугода. В-третьих, главное действующее вещество табачного дыма – никотин. Помимо тех благотворных свойств, которые он оказывает на нервную систему, является очень сильным ядом. И курильщиков спасает только то, что он поступает к ним в кровь в микроскопических дозах. Но особенно этот яд вреден для женщин, которым предстоит вынашивать и кормить детей. Если мать курит, то усвоенный ей никотин с легкостью попадает к плоду во время беременности, а также проникает в грудное молоко после родов. Если для мужчин вред от этой привычки умеренный, для взрослых женщин сильный, то на детей от зачатия и до завершения процесса роста он оказывает просто разрушительное воздействие. Сначала церковь и на востоке, и на западе пыталась бороться с этой привычкой, но потом опустила руки, ибо перебороть тягу к табаку было так же невозможно, как и тягу к вину. Мы, когда собирались в свое путешествие, собирались и вовсе исключить табак из реалии этого мира. Но недавно нас в этом вопросе мягко поправили, оставив фрегат с таким опасным грузом там, где мы непременно должны были бы его найти. Выслушав Сергея Петровича, отец Бонифации немного подумал и спросил, «А какой еще есть применений у табак?» кроме как курить. В основном из него делали настойки для уничтожения насекомых, сказала Марина Витальевна. Как тех, что вредят в огороде, так и тех, что живут прямо на человеке. Еще такие настойки обладают обеззараживающими свойствами и помогают при некоторых кожных болезнях. Но применение их при этом должно быть наружным, а отнюдь не вовнутрь, ибо не стоит глотать то, от чего дохнут даже мухи. Тогда, если тут и в самом деле есть рука великий дух, сказал священник, я быть за ограниченный запрет курить только для женщина и ребенок. Мужчина сам должен решить делать ему это или нет и не должен предлагать пробовать никто другой, даже если это быть тоже взрослый мужчина. На этом я сказать все. Согласен, отче Бонифаций. сказал Сергей Петрович. Так и запишем. Курение для взрослых мужчин – процесс допустимый, но его активное распространение под запретом. Детям обоих полов и женщинам продуктивного возраста курение запрещено категорически. Да, именно так, подтвердил отец Бонифаций. Я предлагаю закончить обсуждать табак и перейти к следующий вопрос. — Следующий вопрос — это начало зимних работ, — сказал Сергей Петрович. — У кого есть какие предложения? — Первым делом, — сказал Андрей Викторович, — в окрестностях Большого дома следовало бы провести антисвинячую войсковую операцию и под корень истребить хрюкающих за лето вновь появившихся на наших территориях. В качестве отправной точки следует использовать нашу яму для отходов, возле которой ночью опять был кабаний банкет. А в качестве загонщиков и грубой рабочей силы на этот раз я предлагаю взять на это дело римлян. Надеюсь, что у добрейшего Гая Юния по этому поводу не будет возражений. «Какой может быть возражений, амиго?» сказал Гай Юний, потирая свои большие руки. «Охота — это хорошо!» а свежий жареный свинина еще лучше, когда мы идти. «Сегодня подготовимся», — сказал Андрей Викторович, «а завтра еще затемно начнем. Главное застать стадо еще на ночной лежке и сделать так, чтобы ни один свинтус не сумел удрать от нас в кусты. На этом у меня все». «У кого еще будут какие предложения?» — спросил Петрович. «Вы все тут люди городские?» Не в убиду вам будет сказан. Разгладив пышные усы, произнес старший унтер пирогов: И не знаете, что зима на самом деле не отдых, а горячее времечко. По зиме лес рубят и по зимнику везут на станцию или куды положено. Я уже слышал, что на тот год вы хотите строить много новых домов. И если это так, то послушайте знающего человека и делайте, как вам скажу. «Зимой сосна стоит почти сухая, без соков, и сушить ее будет быстрей. Ваша вжикалка в мороз может работать не будет, но мы с мужиками управимся. Топорики ваш кузнец кует хороший, дай бог здоровья. Так что и мы не подведем». «В первую очередь следует расчистить место под будущий римский квартал, сухую и аквитанскую улицы», — сказал Сергей Петрович. Но прежде чем браться за топор, следует составить план. Не стоит вырубать все подряд, жить внутри соснового бора, оставляя при этом значительные лесные промежутки между домами, гораздо приятнее, чем на открытом месте. И ветер в метель не задует, и дышится приятней. — А как же быть с огородами? — спросил старший Унтер. — Неужто нельзя? — Пока нельзя, — подтвердил Сергей Петрович. Чтобы не получилось так, что какие-то дураки с утра до ночи трудятся ради общего блага, а самые умные немного работают на общество, но большую часть времени только на себя. Таким макаром и до беды недалеко. Так что обскажи своим парням все таким образом, что огороды мы их семьям будем нарезать только после того, как сможем перейти от военного коммунизма, многоукладной экономике, с товарно-денежными отношениями, частной казенной собственностью, жалованием и прочими привычными вещами. А пока в нашем маленьком обществе для этого просто нет места, и жить среди нас сможет только тот, кто, как и мы, будет изо всех сил тянуть общую лямку. А иначе гибель всем, ибо стоит нам разделиться внутри себя как наступит конец. Те на фрегате тоже делили твое и мое. Тогда, как в их положении следовало говорить «наше», того они и погибли. Понятно, — говорил Никодимыч. — Конечно, понятно, — сказал старший унтер. — Вот чего ж не понять? Неужто мы дурни в самом деле? Да не очень-то и хотелось этих угородов, бабье это дело. А вот баб, то есть жен. «У нас пока нет». «Жены у вас будут, не переживайте», — сказал Сергей Петрович. «Властиками не оставим». «Теперь, когда местные вожди прослышали про стальные ножи, их уже ничем не остановишь. Но только этих женщин еще долго придется учить, что такое огород и как с ним обращаться, при том, что других здесь нет». Так что по этой причине с огородами тоже лучше обождать. Два-три года ваши будущие благоверные поработают на общество, а потом можно будет заводить и свои огороды». «Так это что же, Сергей Петрович, получается? Вечная барщина?» Прищурившись, спросил старший унтер. — Ёпте твою карусель, — выругался Андрей Викторович, — ему тут про Фому, а он нам про Ерёму. Во-первых, тебе же чистым русским языком сказали, что этот колхоз у нас не навечно, а ровно до тех пор, пока он необходим нам в целях выживания. Во-вторых, общественный труд у нас — это не барщина, а совсем наоборот. Пока вы строили казарму, то работали только на себя, но и при этом вам немало помогали. Теперь вы будете трудиться на общих работах, причем часть своего труда вы употребите сами, а часть пойдет на удовлетворение потребностей других людей, которые, в свою очередь, потребляют уже ваш труд. Эта система устойчива, пока в пределах нее все честны, и начинает разрушаться, как только у кого-то проявляется свой частный интерес. Если мы, допустим, подобное, то погибнем, «Я думаю, — сказал Ролан Базен, — что такая структура может работать только пока все плоды труда собираются в один центр, и оттуда же идти распределение. Месье Петрович и месье Андре — честный человек, и не брать оттуда себе больше, чем другие. Когда мы станем такими большими, что это будет невозможно, — Тогда и придет время менять эту систему на что-то более обычное для цивилизованный мир». «Да, Ролан, — сказал Сергей Петрович, — ты прав. На этом я предлагаю закрыть политическую дискуссию, закончить наше сегодняшнее заседание и приступить к подготовке к завтрашней охоте».